Глава тридцать девятая Шла вторая неделя мая, когда три юные леди покинули грейс Грейсчордж-стрит в направлении городка Энн, что в Хэртфордшире. И когда они подъехали к постоялому двору, где по договоренности, достигнутой ранее, их должен был ждать экипаж мистера Беннета, то обнаружили, что непунктуальность родительского извозчика сыграла, как Китти, Так и Лидии только на руку. Обе девушки, прибывшие встречать сестер за час до их приезда, развлекались тем, что посещали салон местной модистки, оценивающей разглядывали будушника и нарезали салат с огурцами. Поприветствовав своих сестер, они с триумфом сорвали со стола салфетку, явив взором старших холодное мясо, неизменное угощение любой придорожной харчевни. после чего принялись наперебой восклицать. «Ах, ну разве это не чудо? Ах, какой приятный сюрприз!» «Мы хотели бы угостить вас», — несколько помрачнев добавила Лидия, «но только вам придется одолжить нам денег, потому что мы потратились вон в том магазине». Барышня разложила на столе свидетельство своих расходов. «Вот, я купила себе эту шляпку», Она, конечно, не очень, но я подумала, что могу с тем же успехом ее купить, что и пройти мимо. Однако я знаю, что с ней сделаю. Я распорю ее на кусочки, а потом посмотрю, удастся ли из них собрать что-нибудь поинтересней. В ответ на замечание сестер о том, что шляпка просто отвратительна, Лидия надула щеки. Да, но там были шляпки еще уродливей. Ну да ничего, я куплю себе пёстрого сатину и обвяжу им тулью. Получится вполне сносная штучка. А кроме того, совершенно неважно что носить этим летом, потому что полк из Меритона переводят уже через две недели. «Вот как!» — довольно воскликнула Элизабет. «Их направляют куда-то под Брайтон, и я так хочу, чтобы папа отвез нас туда на лето. У меня есть превосходный план, и если он сработает, вся поездка не будет нам стоить ни гроша. Мама непременно тоже захочет туда поехать». Вы только представьте, какое ужасное лето мы проведем, если не поедем в Брайтон. «Да, твой план действительно хорош и подходит нам, как ничто другое. Боже правый, Брайтон, наводненный солдатами, и там же мы, разбитые уже одним только полком и балами раз в месяц в Меритоне. «А у меня для тебя есть одна новость», — заявила Лидия, усевшись за стол. «Угадай, какая». «Замечательная новость! Очень важная новость о ком-то, кто всем нам очень нравится!» Джейн и Элизабет переглянулись и отпустили официанта. Лидия расхохоталась. «Господи, опять ваша напыщенность и благоразумие! Отправили прочь официанта, как будто ему есть до нас какое-то дело!» «Уверяю вас, он часто слышит вещи похуже, чем я собираюсь сказать. Впрочем, он такой уродец!» «Хорошо, что он ушел. Никогда еще в жизни не видела таких длинных подбородков. Ну да ладно, теперь о новости. Она о дужке Уикеме. Негоже официанту о нем слушать, правда? Опасность миновала, и Уикем не женится на Мэри Кинг. Это для тебя. Она навсегда уехала к дяде в Ливерпуль. Уикем в безопасности. Мэри Кинг в безопасности». — поправила сестру Элизабет. — Теперь она не потеряет своих денег. Она круглая дура, что уехала, если его любит. — Мне кажется, ни с одной из сторон там не было настоящей любви, — заметила Джейн. — С его, разумеется, нет. Уверяю, он заботился о ней не больше, чем о китайцах. Оно и не мудрено. Кому нужна такая вздорная рябая дурочка? Элизабет шокировала мысль о том, что, несмотря на всю грубость таких выражений, Чувства ее едва ли заметно отличались от столь вольных и дерзких слов. Как только все поели и старшие расплатились, барышни приказали подавать экипаж. И после немыслимой суматохи, бушевавшей минут пять, вся компания со своими коробками, корзинами для шитья, свертками и уже ненавистными покупками Китти и Лидии от модистки уселась по местам. «Как славно мы тут все втиснулись!» — воскликнула Лидия, разгребая гору коробок. «Все-таки здорово, что я купила эту шляпку. Ее стоило купить даже просто ради лишней картонки. Ну, давайте же устроимся поудобней, все здесь приберем, и будем болтать и смеяться до самого дома. Давайте прежде всего послушаем, что с вами происходило, пока вас не было дома». «Вы встречались с красивыми мужчинами? А вы флиртовали? Я так надеялась, что одна из вас найдет себе мужа еще до возвращения домой?» «Заявляю вам совершенно точно. Джейн определенно скоро превратится в старую деву. Ей уже почти двадцать три!» «Боже, как мне было стыдно, если бы к двадцати трем годам у меня не было бы еще мужа!» «Моя тетушка филиппс так хочет подыскать вам кавалеров», Вы представить себе не можете. Она говорит, что напрасно Лизе отказала мистеру Коллинзу, но я с ней не согласна. Он такой скучный. Боже, как мне хотелось бы выйти замуж раньше всех. Тогда бы я сама стала увозить вас на балы. Ах, на Медне мы так славно повеселились у полковника Форстера. Мы вместе с Китти провели там целый день, и миссис Форстер обещала к вечеру устроить небольшие танцы. «Между прочим, мы с ней стали такими подругами!» На танцы она пригласила обеих Харрингтон, но Герриот была нездорова, и Пен пришлось прийти одной, и тогда... Угадайте, что мы тогда придумали? Мы одели Чемберлиана в женское платье, чтобы он для всех сошел за даму. Только представьте, как это было весело! Об этом не знала ни одна живая душа, не считая, конечно, меня, Китти, полковника и миссис Форстер, «Да еще моей тетушке, потому что нам пришлось одолжить одно из ее платьев». Можете себе представить, как очаровательно он выглядел. Когда явились Дэнни, Уикем, прат и еще пара-тройка офицеров, они совершенно его не узнали. Боже, как я смеялась! И миссис Форстер! Я думала, что умру! Только поэтому мужчины что-то и заподозрили. А потом уже все открылось. Вот с такими шутками, прибаутками... Лидия с помощью Китти развлекала старших сестер на всем пути до Лонбурна. Элизабет, как только могла, старалась не прислушиваться к этому вздору, но имя Уикома все же слишком часто звучало в рассказах, чтобы не обращать на него внимания. Дома девушек ожидал вполне радушный прием. Миссис Беннет очень обрадовалась встрече с Джейн, которая умудрилась ничуть не утратить своей красоты. И за обедом мистер Беннет достаточно часто склонялся к Элизабет и говорил «Я так рад, что ты вернулась, Лиззи». Обед в Лонгбурне имел все основания называться званым приемом, потому что помимо Беннетов там собрались почти все лукасы, примчавшиеся к соседям, чтобы встретить дочь и послушать свежих новостей. Множество тем всколыхнуло их умы с приездом Марии. Леди Лукас, сидевшая через стол от дочери, расспрашивала ту о достатке Коллинзов и об их курятнике. Миссис Беннетт разрывалась на части, с одной стороны выслушивая отчет Джейн, расположившийся через пару человек от матери, о самой последней городской моде, и с другой стороны передавая полученные сведения младшим мисс Лукас. А Лидия, которую Бог наградил весьма зычным голосом, сообщала список приятных событий этого утра всем, Кто готов был ее слушать, и никому в частности? «О, Мэри!» — воскликнула она. «Как жаль, что ты не поехала с нами. Мы так славно повеселились. Когда мы ехали в карете, Китти подняла все шторы, и мы притворились, будто в ней никого нет. Я бы так всю дорогу проехала, только ей вдруг стало плохо. А когда мы прибыли на место, то встретили этих трех самым превосходным холодным завтраком в мире». Если бы ты поехала с нами, мы бы угостили тебя тоже. Но самое главное веселье пошло, когда мы стали собираться обратно. Я думала, мы ни за что не влезем в карету. Я почти умерла со смеху Мы до самого дома прохохотали, болтали и смеялись так громко, что нас наверняка слышали миль на десять вокруг». На это Мэри мрачно отозвалась. «Дорогая моя, такого рода веселье мне не совсем по понутру. Разумеется, большинство женщин именно так и веселятся, но я, признаюсь, не нахожу в этом ничего очаровательного. Определенно, мне куда милее хорошая книга». Впрочем, всего этого Лидия уже не слышала. Она вообще не имела привычки прислушиваться к словам собеседника дольше, чем в течение полминуты. а Мэри не входила в число даже тех счастливчиков, которых барышня награждала мимолетным своим вниманием. Вечером Лидия настояла на том, чтобы вся компания отправилась в Мэритон проведать знакомых. Но Элизабет этим уговором отчаянно сопротивлялась. Несомненно, едва ли младшие Беннет могли просидеть полдня дома, чтобы потом немедленно не броситься в погоню за офицерами. Однако Элизабет... отказывалась от прогулки по иным соображениям. Она впадала в панику при мысли о свидании с Выкомом, а потому решила избегать любой с ним встречи. Утешением ей служил скорый отъезд полка. Через две недели военных в Меретоне не останется, и, как надеялась Элизабет, ничто уже не сможет напомнить ей о постыдном ее увлечении. Почти целый день провела она дома, прежде чем неожиданно поняла, что планы поехать в Брайтон, как и обещала Лидия, стали основной темой обсуждения у ее родителей. От барышни не укрылось, что ее отец не имел ни малейших намерений поддаваться на уговоры, но в то же время ответы его звучали так туманно и неоднозначно, что миссис Беннет, хотя и заламывала в отчаянии руки, не раз и даже не два – все же не теряла еще надежд на успех своего прожекта.